Глава 52 Вместе с Карой, не отстающей от нее ни на шаг, Ники уверенно и быстро прошла через обитые медью и покрытые очень сложными гравированными знаками огромные двери. Мерцающие вспышки молнии проникли сюда сквозь дюжину закругленных в верхней своей части окон, расположенных между двумя вздымающимися колоннами из красного мрамора, освещая возвышающиеся ряды книжных полок по краю комнаты, чем-то напоминающие пещеру. Они успели залатать лишь наиболее сильно поврежденную часть высоких двухъярусных окон, Как они надеялись, вполне достаточно, чтобы комнату можно было использовать с той же самой целью, для сдерживания мощной магии. Некоторые из этих тяжелых темно-зеленых мягких штор с золотистой бахромой были мокрыми от дождя, проникавшего через невосстановленные участки при сильных порывах ветра. Увидев то, что находилось в центре комнаты, зависнув над большим столом, где когда-то висела и самоники, Она понадеялась, что небольшое количество случайно проникающего сюда дождя – это все, что способно проникнуть через отсутствующие части окон. Зед бросился ей навстречу и обхватил ее за плечи. Отчаяние отчетливо читалось в его глазах. «Вы нашли его? Он жив, не так ли? С ним все хорошо?» Ники вздохнула. «Зед, он выжил после того, что случилось внутри Сильфиды». «По крайней мере, это я выяснила». Сильфида уже рассказала им об этом. Рика сидела, наблюдая за колодцем, когда Сильфида неожиданно вернулась. Они были удивлены ее возвращением, но гораздо больше тем, что она им рассказала. Совершенно неожиданно, ртутное существо оказалось весьма склонно к живой беседе и рассказу о том, что случилось с Ричардом. Не потому, что Сельфиде захотелось рассказать, куда она доставила одного из своих путешественников, а скорее потому, что Ричард – ее хозяин. Велел Сельфиде рассказать им, что он сам в безопасности, а также, куда он собирался отправиться. И Сельфида стремилась выполнить его приказания. К несчастью, из-за природной склонности Сельфиды к секретам и тайнам, они не смогли получить прямых ответов на многие из своих вопросов. Зэт сказал, что Сильфида упрямо или капризна. Она просто не способна помочь из-за своей природы, заложенной в нее другими при ее создании. По своей натуре она правдива. И еще Зэт сказал, что им следует смириться с тем способом, каким Сильфида выдает информацию. И постараться как можно лучше осмыслить и понять все, что она сообщила. Зедд, кроме того, обнаружил в Сельфиде следы магии, оставленные после силового воздействия ведьмы. Они были почти уверены, что это именно Сикс. Они не выяснили наверняка, что она затевала, но, по крайней мере, знали от Сельфиды, что Ричард каким-то образом вырвался из ее когтей. «Но где же он? Сельфида доставила вас туда! Она действительно доставила вас туда, где оставила его!» «Да, доставила». Ники взглянула на Мордсид, а затем опустила руку на плечо Зеда. «Когда мы оказались в том самом месте, где Сильфида высадила его, она рассказала нам, куда он отправился. В земли, мерцающих в ночи. И нам предстояло пройти еще некоторое расстояние, чтобы попасть туда». Зед уставился на нее с удивлением. «Мерцающие в ночи?» «Да». Но Ричарда там уже не было. «По крайней мере, он жив. И все указывает на то, что он действовал по собственной воле, а не по чарме этой ведьмы», сказал Зет, и в его голосе слышалось некоторое облегчение. «Так что же они сказали? Что смогли сообщить вам эти мерцающие в ночи?» Никки тяжело вздохнула. «Жаль, что ты сам не мог отправиться туда». Может быть, тебе они сказали бы больше, чем поведали нам. Они даже не позволили пройти дальше за этот странный мертвый лес. Мертвый лес? Что за мертвый лес? Нике отмахнулась. Не знаю, Зед. Я ведь не знак ток дикой природы. Просто обширная область, где прежде росли дубы. Но потом они все погибли. Дубовый лес погиб. Умер. Зед наклонился в ее сторону. «Ты вполне серьезно говоришь об этом. Дубы были мертвые!» «Да, все так», — сказала Кара, кивая головой. «И среди этих мертвых деревьев повсюду разбросаны кости». «Беда!» — едва слышно произнес Зет. «Но почему?» — спросила Ники. «Что это значит?» Зет поднял глаза. «Но вы говорили с этими мерцающими в ночи!» Ники кивнула. С нами говорил Тем. Так он указал свое имя. Зет поглаживал подбородок, обдумывая услышанное. Тем. Нет, я не знаю его. Было еще одно имя. Джесс, добавила Ники. Зет скривил рот, продолжая обдумывать услышанное. Нет, боюсь, что не знаю и этого. Джесс сказала, что Ричард искал женщину, которую мерцающие в ночи должны были знать. «Скорее всего, речь шла о кэллен сказал Зед, понимающий кивнув. «Мы тоже так решили», – сказала Кара. «Но почему он отправился искать ее к мерцающим в ночи?» Этот вопрос он скорее задавал сам себе, чем Ники, Но, во всяком случае, она ответила. «Сильфида ничего не рассказала нам относительно этой части его путешествия только указала место, куда доставила его. Очевидно, Ричард не был достаточно конкретен в этом отношении, когда давал указание Сильфиде сообщить. Она же не заходила в этом вопросе дальше собственного представления о точном соблюдении этих указаний. Как ты и говорил, в этом ее натура. Мерцающие в ночи, тем не менее, так и не сказали нам, зачем он появлялся у них. Они сказали, что на то у него были свои причины. И нет никакой необходимости, чтобы другие знали об этом. И еще сказали, что не могут выдавать подобные его секреты. «Нет необходимости, чтобы другие знали. Но... Но...» Его голос перешел в неразборчивое бормотание. Зед снова взглянул на обеих женщин. «Но разве они так ничего и не сказали вам о том, что Ричард делал там? Вообще ничего?» Ведь вам необходимо знать, зачем он отправился к мерцающим в ночи. Он направлялся сюда, а затем что-то случилось, и он утратил свой дар во время этого путешествия. Вероятно, здесь как-то замешана Сикс, И поэтому отправился к мерцающим в ночи? Зачем? Что они сказали ему? И что случилось, когда он был там? Мне очень жаль, Зет сказала ники «На самом деле нам так и не удалось ничего толком узнать. Сильфида кое-что рассказала о том, что случилось с Ричардом и куда она доставила его, а также то, что он отправился к мерцающим в ночи. Но она или больше ничего не знает, или же по какой-то причине не хочет сказать нам остального. Ричард больше не возвращался к Сильфиде, но поскольку он теперь не способен путешествовать с ней, Это не несет определенного смысла. Возможно, именно поэтому Сильфида больше ничего и не знает. Ричард, скорее всего, отправился далее пешком. Я предполагаю, что направлялся он сюда, в замок волшебника. В конце концов, именно сюда он направлялся, когда что-то необычное произошло внутри Сильфиды. По какой-то причине он отправился к мерцающим в ночи. Но на самом деле это по большей части могло быть просто следствием его географического положения, а не чем-то еще. Он находился к ним гораздо ближе, чем к замку, так что мог решить сделать там короткую остановку, прежде чем идти дальше к нам. Возможно всего лишь это, и ничего больше. Что касается мерцающих, они сказали нам очень мало. Даже не пустили нас дальше мертвых деревьев в лес из древних сосен, что лежит за ними. Но при этом мы узнали и хорошую новость. «По крайней мере, мы знаем наверняка, что Ричард жив, и что он побывал в землях, мерцающих в ночи. Самое главное, Ричард жив. Зная Ричарда, можно предположить, что он при первой возможности попытается добыть лошадь. И, вероятно, появится здесь прежде, чем мы узнаем все остальное». этот сжал ее руку. «Ты права, дорогая». От этого жеста Ники стала спокойнее, словно она ощутила связь с Ричардом. Примерно так же успокаивал в трагические моменты сам Ричард. Внезапно Зет нахмурился. Ты сказала, что мерцающие в ночи не пустили вас к большим соснам? Ники кивнула. Да, это так. Они не позволили нам пройти дальше леса из мертвых дубов и встретиться с другими мерцающими в ночи. В этом есть и другой смысл. Зет приложил палец к виску, продолжая раздумывать. «Эти мерцающие в ночи очень таинственные существа и обычно никому не позволяют посещать свои земли. Но при таких обстоятельствах кажется странным, как я уже говорил, что они не пригласили вас». «Они вымирают», — Зет уставился на нее. «Что?» Тем сказал, что мерцающие в ночи вымирают, и поэтому они не хотят, чтобы мы входили к ним». Он сказал, что сейчас время больших разногласий и конфликтов среди самих мерцающих. Большая печаль и беспокойство. Так что они не хотят сейчас видеть у себя никаких посторонних. «О, добрые духи!» – прошептал Зет. «Ричард был прав!» Ники ощутила, что внутри нее все напряглось. «О чем ты? Чем был прав Ричард?» «Добы умерли!» Они защищали земли мерцающих в ночи, и мерцающие тоже умирают. Это часть всей цепи событий. Ричард уже объяснил нам, почему происходит такое, вот в этой самой комнате. Мне же требовались дополнительные доказательства, чтобы поверить ему. Дополнительные доказательства? Что ты имеешь в виду? Он взял Ники за локоть и повернул ее к магическим заготовкам, парящим над столом. «Вот, посмотри». «Зет», – укоризненно заметила Ники, – «это пароверочная сеть для огненной цепи. И это подозрительно похоже на внутреннюю перспективу». «Да, верно». «Я почти не сомневалась. Но что происходит? Что ты затеваешь?» Я нашел способ возбудить нечто типа имитации внутренней перспективы. Одной лишь перспективы, без необходимости твоего пребывания в ней. Она отличается почти во всех отношениях, но для той идеи, что засела у меня в голове, вполне сгодится». Ники была удивлена, что он оказался способен заняться вещью, подобной той, что едва не лишила ее жизни. Но не это вызвало у нее наибольшее беспокойство. «А почему их тут две?» – спросила она. «Ведь существует лишь одна магия огненной цепи. Почему здесь две магические модели?» Зед криво улыбнулся ей. «А, так в этом-то и весь фокус!» Понимаешь, Ричард как-то говорил, что в мире живых появились Шимы. Будь это действительно так, их присутствие исказило бы живой мир, исказило бы и магию. И тем не менее, никто из нас не видел доказательств этого. Но в этом заключается парадокс подобного искажения. Оно исключает саму нашу способность обнаружить его присутствие. Я хотел найти способ, узнать, был ли прав Ричард. Ричард без сомнения прав. В ответ на столь эмоциональное заявление Зет только дернул костлевым плечом. Но мне требовалось понять, могу ли я найти какие-то доказательства этому. Я не понимаю всех этих штучек с символами, которыми так увлечен Ричард я тоже верю в него ники, но не понимаю как он может оперировать языком символов так как это у него получается. как ему удается приходить к тем заключениям, которые он делает мне требуются обоснования, которые понимаю я сложив руки на груди ники продолжала рассматривать магические заготовки двойняшки кажется, я понимаю твои ощущения. «Я верю в него, и он совершенно прав, но временами ощущаю растерянность, будто я обычный новичок, и проводится опыт по предмету, который все выучили тогда, когда меня не было в классе. Когда Ричард...» Ники внезапно замолкла, руки ее опустились. «Зет, эти магические заготовки не одинаковы!» Его улыбка стала хитрой. «Я знаю!» Ники подошла ближе к столу, ближе к двум заготовкам, образованным светящимися линиями. Теперь она изучала их более внимательно и указала на одну из них. «Вот эта заготовка для магии огненной цепи. Я узнаю ее. Вторая заготовка очень похожа на нее, но не совсем. Это зеркальное отражение реальной магии». «Да, я знаю». Он выглядел гордым собой. «Но это же невозможно!» «Я тоже так думал. Но затем мне на память пришло сочинение под названием «Книга инверсий и удвоений».» Ники повернулась к старому волшебнику. «Ты знаешь, где находится книга инверсий и удвоений?» Зет сделал неопределенный жест. «Ну да, я отыскал копию». Зет откашлялся. «Так вот» сказал он, взяв ее за руку и снова возвращаясь к предмету разговора и светящимся линиям. «Я вспомнил об этой книге, которую читал много-много лет назад, где говорилось о методах удвоения магических моделей. Но в то время это не представляло для меня интереса, с какой стати кому-то понадобится удваивать магическую модель». Но книга содержала гораздо больше. Там были наставления, каким образом инвертировать модель, которая перед этим продублирована. Самая безумная вещь, о какой мне когда-либо доводилось слышать. С тех пор я забыл и про эту книгу, и про ту странную методику. Какой мог быть смысл в подобном занятии? «Кому и когда потребовалось бы делать такое?» «Никому, как мне казалось». Он поднял палец. А затем, задумавшись о возможности существования искажений, что оставили Шимы, и пытаясь придумать способ проверить теорию Ричарда, я неожиданно вспомнил, что когда-то читал эту книгу. И тут меня осенило». Я понял, для чего кому-то понадобилось удваивать и инвертировать модель магии. Ники все еще не понимала. Хорошо, я сдаюсь. Почему? Зет с восхищением указал на две магические заготовки. Вот почему. Взгляни. Вот это оригинал, очень похожий на тот, в котором ты уже побывала, но без некоторых наиболее сложных и нестабильных элементов. Зет взмахнул рукой, подчеркивая, что это несущественно. Для моей цели они не были нужны. Вот здесь та же самая модель, продублированная, а затем инвертированная. Это копия. В целом мне понятно, сказала Ники. Но я все еще не вижу, чего можно получить в результате столь странным образом выполненного анализа. С многозначительной улыбкой Зет коснулся пальцами ее плеча. Изъяны! Изъяны? И что? У Никета сознание сперло дыхание. Если вывернуть магию наизнанку, изъян окажется не инвертирован. Верно! сказал Зет, озарно подмигивая и назидательно покачивая пальцем. Изъян не будет инвертирован! Магическая заготовка всего лишь демонстрирует структуру магии, будучи заменителем чего-то реального. По этой причине ею можно манипулировать, подвергать инверсии. Ведь это не настоящая магия. Настоящую магию ни за что не удалось бы инвертировать. Но изъяны, как и указано в наставлениях, не могут быть объектами магических преобразований. «Инвертировано может быть только то, что относится к магии. Изъян же реален, изъян остается нетронутым». Зед стал серьезным сообразно-смертельной опасной природе того, что он излагал. «Когда магическая модель активируется, она уже несет в себе искажения, вкрапленные туда. Когда ты дублируешь магическую заготовку, Новое тоже включает тот же самый изъян. Но когда проводишь инвертирование, изъян не может быть инвертирован, потому что он реален, а вовсе не дублер чего-то реального, как сама магическая заготовка. Именно это самое искажение или повреждение магии. И было тем самым, что едва не убило тебя. Ники перевела взгляд с напряженных карих глаз Зеда на две светящиеся заготовки. Они выглядели как зеркальное отражение друг друга. Она начала подробно исследовать общую структуру, не пропуская ни одной линии, ни одного элемента, поглядывая при этом на другую заготовку, которая была точно такой же, но перевернутой. А затем она увидела это. «Вот», – выдохнула она, указывая рукой, – вот эта часть одинакова в обеих моделях, она не исказилась и она не является зеркальным отражением, как все остальное. Эта часть одинакова и здесь, и там, тогда как все остальное инвертировано». «Совершенно верно», – с триумфом произнес Зет. «Таким образом, цель применения книги инверсии и удвоений в том, чтобы открывать изъяны, которые иным способом нельзя увидеть или отыскать». Ники пристально смотрела на старика, видя его в совершенно ином свете. Ей была известна книга инверсии и удвоений, но, как и любой другой изучавший ее, она не поняла ее предназначения. Разумеется, об этой книге было много споров, но никому не удалось обозначить цель этой эзотерической магической книги. Она бросала вызов традиционной мудрости с точки зрения функциональности и задач магии. В конце концов, она была признана всего лишь причудливой диковиной, оставшейся от давних времен. Фактически, ее так и преподносили при обучении. Странная реликвия древних времен. Бесполезная, но весьма оригинальная. И именно потому интерес к ней сохранялся так долго. Зетт, подобно Ричарду, никогда не отвергал ни единой крупицы знаний. Как и другие собиратели знаний, он укладывал все сведения в хранилище своей памяти. На случай, если что-то вдруг понадобится. Когда он мучился, не находя нужного ответа, то обращался к своей памяти и перебирал разложенное по пыльным уголкам. Ричард поступал точно так же. Знание, однажды обретенное, навсегда оставалось в его арсенале. Оно позволяло ему находить новые решения новыми методами и приходить к удивительным выводам, зачастую опровергающим старые, обычные способы рассуждений. Многие находили такой способ мышления, особенно когда дело касалось магии, опасно граничащим с ересью. Ники же видела в этом истинную ценность. Практически ответы на проблемы, исходящие из вот такого процесса мышления, логического и обоснованного, полностью основывались на известном знании. В этом и состояла сущность Искателя Истины. Сама основа того, что он совершал в своем поиске. И одновременно это было одним из главных качеств Ричарда, которые так привлекала Ники. При изучении он был способен без предварительной подготовки интуитивно постичь самые сложные вопросы таким способом, каким не мог никто другой. Зед пригнулся, потянув ее за собой. Взгляни сюда, видишь это? Узнаешь? Это та самая часть, которая не инвертируется? Ники покачала головой. Нет. А что это? Это загрязнение, оставленное шимами. Вот что я опознал. Паук в магической паутине. Ники выпрямилась. Но это доказывает, что Ричард был прав. Мальчику хватило все верно. Согласился Зет. «Не понимаю как, но он сразу дал абсолютно точный ответ. И как только удалось выделить эту часть таким вот образом, я узнал коррозию, оставленную шимами, точно так же, как узнаю красновато-коричневую чешую ржавчины. Он же смог разглядеть ее прямо в языке линий и оказался прав». Магия повреждена. Источником искажения были шимы. Это, по сути, механизм, посредством которого шимы разъедают и разрушают магию. И если эта магия заражена ими, то точно так же заражены и все другие магические объекты. «Это то, что убивает мерцающих в ночи?» – спросила Кара. «Боюсь, что это окажется именно так», – сказал ей «Дубы, окружающие их родной дом, наделены защитной магией. И то, что и те, и другие дубы, мерцающие в ночи, умирают вместе, в высшей степени подозрительно». Ники прошла к окнам и наблюдала за далекими вспышками молнии сквозь матовое стекло. «Существа, носители магии, умирают. Все, как говорил Ричард». Она так скучала по нему, что скорбная мука терзала ее подобно тени самой смерти, погружая во мрак ее душу. Она почувствовала себя так, будто вот-вот съежится и умрет, если они в ближайшее время не найдут его. Она чувствовала, что не способна существовать, если лишится возможности снова видеть его. Видеть жизнь в его серых глазах. Зет. «А ты не думаешь, что он был прав и насчет всего остального? Не думаешь, что на самом деле драконы были? А мы все просто забыли о существовании на свете подобных вещей. Тебе не кажется, что Ричард прав относительно того, что мир, который мы знали, заканчивает существование? Исчезает, переходя в область легенд». Зед вздохнул. «Не знаю, моя дорогая. Я действительно не знаю этого». Мне хотелось бы думать, что мальчик ошибался в большей части своих догадок. Но я уже много лет назад усвоил одно. Не спорить с Ричардом. Ники улыбнулась сама себе. Она усвоила то же самое.